«Тогда и я буду звать тебя Тень». «Эй, Виски-Джек!» Но, сказал он, не Виски-Джек догадался Тень. Слишком много для этого он произнес слов. «Как там жратва?» Взяв деревянную поварешку, Виски-Джек снял крышку с черного котелка, булькавшего на печурке, в которой горели поленья. «Есть можно». Вынув четыре пластмассовые миски и наложив в них черпаком содержимое котелка, он поставил угощение на стол. Потом открыл дверь, вышел на снег и достал из сугроба пластмассовую галоновую канистру. Из канистры он налил четыре стакана мутной желтовато-коричневой жидкости, которые тоже поставил на стол. Разыскав напоследок четыре ложки, он сел за стол с остальными Среда подозрительно поднял стакан, чтобы посмотреть на свет. — По виду моча. — Все еще пьешь эту дрянь, — осведомился Виски Джек. Вы белые все как один сумасшедшие. Этот напиток много лучше. Потом он обратился к тени. Жаркое в основном из дикой индейки. А сидр принес Джон. Это слабоалкогольный яблочный напиток, объяснил Джон Чепмен. Крепкими напитками я никогда особо не баловался. От них разум теряют. Жаркое было удивительно вкусным, а сидр очень хорошим. Тень заставил себя есть медленнее, пережевывать пищу, а не глотать ее, но он проголодался больше, чем думал. Он наложил себе вторую миску жаркова и налил второй стакан сидра. «Госпожа сплетня мне нашептала, ты наших обходишь? Обещаешь им, чего душа пожелает? Говорят, ты хочешь вывести старый народ на тропу войны», сказал Джон Чепмен. Тень и виски-джек мыли посуду, Потом виски-джек переложил остатки жаркова в пластмассовую миску, которую, плотно закрыв крышкой, убрал в сугробу двери, а поверх поставил ящик из-под молочных бутылок, чтобы не забыть, где запрятал. «Думаю, это справедливое и честное изложение событий», — довольно изрек среда. «Они победят», — без обеняков заявил виски-джек. «Они уже победили. Ты уже проиграл». Это как белые люди и мой народ. По большей части они побеждали, а когда терпели поражение, заключали договоры. Потом их нарушали, и потому побеждали снова. Я не сражаюсь на стороне проигравших». «И нечего смотреть на меня», — подал голос Джон Чепман. «Поскольку даже если бы я пошел за тебя сражаться, чего я не сделаю, я тебе без пользы». «Шелудивые крысохвостые сволочи меня оборвали», а потом попросту позабыли Он замолчал, потом сказал: пол буньяэн Он медленно покачал головой, потом повторил снова: пол буньяэн Тень даже не знал, что два безобидных на первый взгляд слова могут звучать как проклятие. Пол буньяэн переспросил он а что он такого сделал? «Занял место в головах», — сказал виски-джек. Он стрельнул у Среды сигарету, и они двое удовлетворенно закурили. «Это как идиоты, которые вдруг решают, что калибри беспокоятся из-за превышения веса или гниения клювов или еще какой чепухи. Может, просто хотят избавить калибри от такой напасти, как сахар», — объяснил Среда. «Поэтому в кормушке для птиц наливают сраный нутросвит». Птицы прилетают и его пьют, а потом умирают, потому что в их пище нет калорий, пусть даже животики у них полны. Вот тебе весь Пол Буньяен». Никто никогда не рассказывал истории о Поле Буньяене. Он выпал с плаката Нью-Йоркского рекламного агентства в 901-м и набил миф о живот страны пустыми калориями. «А мне нравится Пол Буньяен», — сказал Виски Джек. Пару лет назад я катался на его карусели в универмаге Америка. Сверху видишь пола Буньяэна, а потом летишь вниз. Плюк! По мне так он нормальный. Я не против, что он никогда не существовал. Это значит, он не рубил деревьев. Хотя это не так хорошо, как сажать новые. Второе лучше. Золотые слова отозвался Джонни Чепмен. Среда выдул кольцо дыма. Оно повисело в воздухе, потом медленно разошлось сизыми завитками».